чуть не опрокинулся навзничь на брусчатку. Джерек испугался за свой костюм, который уже изрядно намок, но этикет запрещал использовать в таких случаях любую форму силовой защиты. Он почувствовал, как осела его соломенная шляпа, а, поглядев на блузку, обнаружил, что кружева ее потеряли свой безупречный вид. — Прошу вас, — пригласил их Монгоф. Вы должны отобедать со мной. Я никогда не догадывался, Джэрик, что ты такой чувствительный. Ведь ты прятал свою ранимую душу под грубым юмором, резкими насмешками и неуклюжими шутками. Джэрик находил свои шутки довольно тонкими, но в данный момент вспоминать об этом было неуместно, поэтому он кивнул и улыбнулся. Наконец они зашли внутрь. Несмотря на сквозняки, дующие в коридорах, и завывание ветра на лестничных площадках, несмотря на тусклый свет и серые стены, несмотря на крыс, шныряющих под ногами, на бескровные лица живых мертвецов, заменяющих слуг, несмотря на паутину, запахи и мерзкие звуки, Джеррику нравилось тут, и он бодро шагал рядом с Монгровом. Они преодолели несколько пролетов каменной лестницы и миновали лабиринт коридоров, пока, наконец, не прибыли в банкетный зал. «А где Вертер де Гетте?» — спросил лорд Джегет. «Я был уверен, что он уехал с вами прошлым вечером от герцога Квинского». «От герцога Квинского?» Массивные брови Монгрова нахмурились. «Да-да, герцог Квинский. Вертер...» Побыл здесь немного, но потом он уехал. Он обещал мне показать какой-то новый кошмар, когда его закончат. Кошмар? Ну, пьеса. Что-то вроде этого я не знаю. Он сказал, что мне понравится. Великолепно. О, вздохнул Монгров. Тот космический путешественник. Как бы мне хотелось подольше поговорить с ним. Вы слышали его? Конец. Конец. сказал он. Мы обречены. Конец, конец. Эхом отозвался лорд Джегет, делая знаки Джэрику, присоединиться к нему. Конец, сказал Джэрик несколько неопределённо. Конец, конец. Да. Роковое проклятие. Катастрофа. Конец, конец. Монгров уставился в пространство. Вам, значит, приглянулся инопланетянин? спросил Джеррик. Приглянулся? Ну, хотите ли вы его для своего питомника? уточнил лорд. Конечно, я бы не отказался. Он ведь очень болезненный, не правда ли? Он стал бы украшением любого вальера, несомненно. сказал лорд Джеггет, многозначительно посмотрев на Джеррика, чем весьма его задачил. "Какая жалость, что он находится в коллекции миледи Шарлотины. Хвост, значит, где? А я-то годал. Я уверен, миледи Шарлотина не уступит вам свою новую игрушку", продолжил лорд Джеггет, "и только потому, что этот маленький монстр вам необходим". "Мюлер де Шарлотину ненавидит меня", бесхитростно сказал Монгров. "Вы ошибаетесь. Я постоянно ощущаю её ненависть. Она ничего не уступит мне. Скорее всего, она завидует моей коллекции", продолжал Монгров с мрачной гордостью. "Моя коллекция огромна и нетровна. Внуки говорят, что она великолепна", вставил Жорик. "Благодарю" Отвердело с чувством гигант. Отношение Монгрова преображалось на глазах. Видимо, всё, в чём он нуждался, это чтобы кто-то принимал всерьёз его страдания. Тогда он мгновенно забывал все былые насмешки и глумления. За несколько минут в глазах Монгрова джерик превратился из заклятого врага в близкого друга. Тернелиан убедился, что лорд Джаггет понимает Монгрова не хуже его самого.